Глава двадцатая. В ожидании бури. Следующие две седмицы пролетели в ожидании вестей. Новый воевода Евпатий Львович Коловрат уже трижды все лично проверил и перепроверил, подготовив город к обороне. Даже устроил у стен южного предградия показательный штурм для князя, чтобы выучку бойцов показать. Драка вышла отменной. Один из воинов в пылу борьбы даже сорвался с лестницы, немного покалечив бока. Но Рязань осталась неприступной. Юрий был доволен показным действом. Выходило, даже если татары появились бы под стенами прямо сейчас, Рязань дала бы достойный отпор. «Не прогадал я, похоже», — ухмыльнулся он, похлопав воеводу по плечу. «Доволен, князь твоей службы, Евпатий, только...» Вздохнул князь, посмотрел со стены на глубокий ров, сухой пока из-за отсутствия угрозы. Там копошились сейчас побежденные ратники, потирая ушибы и врачуя покалеченных, и продолжил свою прерванную речь. «Только, разумею я, не с одними лестницами неприятель явится. Сказывают, что пороки у него имеются отменные, такие, что стену пробивать могут каменьями». «Имеются, княже, это наверняка», — кивнул Евпатий. Они ведь полмира захватили уже, вот и привели с собой издалека людишек умных, что понимают в строительстве таких штуковин. И преневолят их построить такие же пороки здесь, это как пить дать. Надо на и нам в хозяйстве такие иметь, да только поздно мы спохватились. Не успеем уже разыскать умельцев нужных, да выстроить эти пороки. Одна надежда нам на смекалку воинскую». Если воевать умело, то и пороки эти изничтожить можно до того, как они вред нанесут. А ты откуда мир знаешь, Евпатий? Вдруг спросил князь, глядя с прищуром прямо в глаза своему воеводе. О татарах ведь до сей поры толком никто не слыхивал. Понял тут Калаврат, что дал маху, проговорившись князю о том, что ведал еще из прошлой, призрачной своей жизни, что сейчас лишь изредка будоражило его душу, все дальше уходя в туман небытия. Но князь все смотрел, не отрываясь, и ждал ответа. Нужно было что-то придумать. Так ведь в прошлый раз они годов двадцать назад, после калки, прокатились по половцам, сказывают, да до самых венгров дошли. А потом возвернулись, их булгары и посекли всех на обратном пути. А теперь вот из степей бескрайних нахлынули опять, как саранча, чтобы отомстить, и спалили дотла волжскую Булгарию. Значит... Все, что лежит там, до самого края земли степной, им принадлежит. И богатство, и земли, и страны дальние со всеми народами и умельцами, что пороки мощные строить могут. Я так полагаю, княже. А это и есть полмира. По смягчившемуся взгляду князя Колаврат понял, что выкрутился. Да уж, прав ты, друг Евпатий. Нехотя кивнул князь, в задумчивости глядя на заснеженный сосновый лес, что стоял чуть поодаль с дальней стороны рва. «И всех этих рабов своих они с собой привели сейчас и на нас бросят. Сила большая там стоит, больше нашей восток рад. Только ведь и мы не лыком шиты, княжи». Попытался отвлечь его от грустных мыслей, что рождали сомнения, калаврат. «Стены крепкие у нас, если что, выстоим до прихода подмоги. А то и сами нападать будем. Поля и леса здесь наши, известные нам до веточки. Разобьем татар и в поле, если придется». «Мы ведь не половцы, не знают они еще истинной нашей силы. А пороки эти можно изничтожить, так что они и камни выпустить по нашим стенам не смогут». Князь усмехнулся краем рта таким речам, но смолчал в ответ, разглядывая холодное зимнее небо. Так разговор и утих сам собой. Убедившись, что воины на стенах свою задачу знают, и в учебных шипках еще раз встряхнув конницу, в уже набралось под стенами города почти восемь тысяч, Калаврат перепоручил ее до срока Лютобору, а сам немного заскучал. Вестей от Федора не было, кроме одной, что пришла уже неделю назад. Прискакал гонец из сотни Наума с сообщением, что посольский поезд с дарами въехал в стан татарского войска, которое раскинуло свои походные шатры в верховьях Мокши и Воронежа. Запасные же сотни остались ждать послов, приграничных землях, то и дело имея сношение с соседними кордонами, за которые татары еще не заходили, остановившись у границы Рязанских земель, словно у невидимой линии. Это был явный расчет на то, что противник падет на колени, не вступая в битву, которая оказалась бессмысленной при таком численном превосходстве. С кордонов высылали лазутчиков, что пытались посчитать численность прибывшего к южным границам Руси войска, И по разрозненным весточкам, кои собирались у князя в единую картину, получалось, что не меньше сотни тысяч татарской конницы сейчас стояло в верховьях Мокши и Воронежа. И с каждым днем в стан Батыя с юга и востока прибывали новые отряды, словно ручейками вливаясь в бескрайнее море, которое день ото дня становилось все более полноводным. Это была еще не война, но у Юрия уже не осталось сомнений, что очень скоро все это море, прорвав хлипкую плотину, хлынет на равнины Рязанщины, стремясь поглотить самую столицу княжества. Особенно, если посольство княжича Федора не достигнет цели. Но пока что он собирал союзные войска и велел Калаврату наблюдать за татарами, собирая вести с кордонов. Все кордоны рязанские стояли аккуратно на пересечениях лесных путей и водных, Все связаны были между собой глухими тайными тропами, о коих не знал никто, кроме служилых людей. По этим самым тропам, а то и на лодочке по речушкам неприметным, с гонцом могли рязанцы быстро передать весточку в саму Рязань или друг другу, если была нужда. В один из дней пришла таким путем весточка с кордона, что стоял в верховьях речки пары, от сотника по имени Держи край. «Знакомое имя». Задумчиво пробормотал Калаврат, читая письмо у себя в тереме, где сидел сейчас в одиночестве, размышляя над тайными бумагами. «А, так это же тот воитель, что когда-то сам служил простым ратником сотни Белояра, а потом людей мне дал и помог догнать отряд татарских лазутчиков, да еще в итоге вывести на чистую воду старосту предателя Евсея, заговор лесных жителей против Юрия раскрыть». Толковый воин. Надо будет запомнить его. Такие пригодится всегда могут в ратном деле. Доносил Держи Край в столицу, что местные жители, кои должны были по разумению Калаврата, поджав хвосты, сидеть по домам после карательного похода Ингваря, утопившего ни одну деревню в крови, в последнюю неделю стали проявлять небывалую подвижность. Собираться вооруженные отряды числом каждой не менее пяти десятков человек и хорониться по лесам, словно в ожидании неведомого приказа. Люди Белояра насчитали у себя в тылу не меньше пяти таких отрядов. Это были только те, что удалось заметить. Их могло быть и больше. Прозорливый сотник полагал, что местные жители имели сношения с татарами и, вскрыв неизвестные ему схроны с оружием, готовились напасть на рязанские кордоны со спины. И произойти это могло в тот день, когда татарская конница пересечет границу княжества, то есть в любой момент. Многие тайные тропы для сношения с Рязанью оказались отрезаны, ибо местные лесные жители большую часть их знали не хуже служилых людей. Двое гонцов пропали, и Держий край предполагал, что дальше может быть еще хуже, если не принять мер к зачистке лесов в тылу, на что у него сил не было. «Эх, как бы помочь тебе, сотник!» — с грустью вслух проговорил Калаврат, глядя в узкое оконце, как подымается солнце над припорошенной снегом Рязанью. «Рад бы, да послать некого. Все силы сюда собираем». А еще подумал Евпатий, что больно уж прытки и легки на подъем оказались лесные жители после таких кровопусканий, что устроил им Ингварь с Богданом в недавнем походе. «Неужто смогли так быстро оправиться?» Если все было так, как описал в разговоре князь Ингварь, то не то, что вооруженных отрядов в тылу у наших приграничных сил не могло оказаться сейчас, а вообще живых там не осталось. Одно пепелище и головешки на месте сотен деревень. А оно вон как, целых пять отрядов уже насчитали. Да еще, значит, не больно-то и скрывались они, раз заметили. Значит, осмелели лесные жители и чуют скорый приход большой силы. Такой скорый, что рискнули показать себя и не бояться даже ингваревых мечей. Странно все это. В задумчивости пробормотал Евпатий, теребя бороду. Очень странно. Но да ладно, покуда вы не нападают. А нам бы только вести от Федора дождаться, там все яснее станет. Глядишь, и укрепим кордоны. Чтобы не томиться в ожидании вестей в Рязани, Калаврат отпросился у князя тайно съездить на новый смотр отряда арбалетчиков. коих до срока держал подальше от людских глаз. Князь дозволил особливо после того, как Евпатий пообещал ему, что с таким оружием можно хоть из города, хоть из леса делать вылазки и сжечь пороки вражеские, а потом уходить во свояси. Да и на стенах легче будет отбиться. — Сколь их там собралось уже? — спросил князь, когда они прощались. — Почитай, две сотни арбалетчиков ждут приказа твоего княжи. — ответил с гордостью Евпатий. «Всего две», — разочарованно протянул Юрий. «Маловато для битвы». «Ой, не скажи, княже», — осмелился перечить Калаврат. «Ты сам видел, как это оружие бьет. До другого берега реки достать сможет. А ежели в умелых руках, то и сотня арбалетчиков сможет отряд конницы остановить в несколько сотен седаков. Да и было их столько с месяц уже назад, когда я ездил в последний раз туда. А сейчас Большак уже еще людей насобирал, уверен». — Полагаю, сотни-три уже есть, а больше у нас пока арбалетов не построено. Ну, езжай с Богом, ежели не сидится на месте. Махнул рукой Рязанский князь. — Только осторожнее там и возвращайся быстрее. Мне без воеводы в этот час нельзя. А когда Евпатий уже был в дверях зала, окликнул его снова. — Ты, воевода, вот что! — вдруг сказал князь полголоса, будто боялся, что его услышат лишние уши. Сотню людей своих, коих так ценишь высоко в город, приведи тайно. Схорони их где-нибудь здесь до срока. Мне легче будет воевать, ежели они под рукой будут». Калаврат не слишком обрадовался, услышав приказ Юрия. Сам он думал, что рано еще арбалетчиков в город приводить. Могли заметить соглядата и татарского хана, и не выйдет внезапности при первой встрече. С другой стороны, и князь был прав — Даже сотня арбалетчиков на стенах в случае нападения это большое подспорье. Да и где схоронить уже придумал Боярин. Хозяйство у него в Рязани было обширное, кузнец, домбаров, в избытке, а потому кивнул и перечить не стал. За место себя с конницей на пару дней Лютобора оставлю, сообщил он Юрию напоследок, а в городе, а в городе я и без тебя управлюсь, покамест. Оборвал его князь, возвращайся побыстрее и весь сказ. Взяв ратишу, полсотни всадников и пятьдесят навехоньких арбалетов, что только вчера тайком были привезены от Васьки Волка в Рязань, Калаврат в предрассветной мгле следующего дня быстро покинул город. Переехав мост через речку Серебрянку и поднявшись на Соколиную гору, он направился вниз по оке, в сторону бескрайнего бора, в коем, по словам того же ратиши, можно было схоронить от чужих глаз и пешего, и конного. Спустя полдня пути по уже знакомой дороге Калаврат со своим отрядом въехал в замшелый бор, где прятал в засаде свое тайное воинство. Отыскав по приметам путь в самую чащу, он смело двинулся дальше и вскоре наткнулся на незаметные кордоны из охранников лагеря. После недолгих разговоров был опознан и пропущен далее. И так несколько раз. И каждый раз воины с арбалетами вырастали на его пути словно из-под земли. Хотя кругом было белым-бело от снега, заметить он их не мог до последнего мгновения, пока не оказывался под прицелом. Все ж таки лес в этих местах был еловым вперемешку с соснами. Было где спрятаться. «Хорошо, охрану выучили», — похвалил он большака, когда оказался, наконец, вместе с ратишей в землянке у костерка, в коем потрескивали сучья, распространяя вокруг себя блаженное тепло. Снаружи лютовал мороз, зима потихоньку входила в силу. «Стараемся, Евпатий Львович!» — кивнул, соглашаясь Большак, здоровенный бородатый детина, который в этот раз был без кольчуги. Он подкинул Сущев в огонь и, посмотрев на другого, сидевшего рядом низкорослого и широкоплечего воина, спросил. «Смотреть новичков будете, а то Бушуй вон своих может поперед меня показать. Аккурат к вашему приезду тренировал, словно чуял. Верно, Бушуй!» Его сосед молча ухмыльнулся от похвальбы. «Могу, ежели надобно». «Не надо», — отмахнулся Калаврат. «Я вам обоим верю. Если говорить, что сделали дело, значит, так оно и есть. А времени у меня мало. Чего зря зенки пялить?» «А чего ж тогда приехал Евпатий Львович?» Удивился Большек. «В такую даль тащился. Неужели без дела?» Калаврат молчал, словно раздумывая о чем-то своем. «А пора нам собираться в путь-дорогу?» Допытывался Большак, разгоняя руками дым, что потянулся к нему от костра. Евпати, между тем, отпил из чаши горячего травяного настоя, которым угостили его хозяева, и молвил, наконец. «Сколько их там у вас уже набралось?» «Пеших три сотни слишком», — ответил Большак. «У меня сотня конных без малого наберется», — вставил слово Бушуй. «Ого!» — поднял глаза Коловрат. «Целая сотня конных! Да откуда ж столько набрал?» — Набрал Евпатий Львович. Туманно ответил коренастый воитель. Немало желающих повоевать оказалось в земле Рязанской. — Это хорошо, — согласился Калаврат. — Да только ты же сам знаешь, что отряд сей непростой. И оружие секретного у нас только на три сотни пеших, да на полсотни конных было припасено. Зачем же еще народ собирал? — Ты уж прости меня, Евпатий Львович, и не казни сильно, — повторил Бушуй спокойным голосом, будто разговор шел о делах будничных. но я решил про запас воинов обучить. Битва впереди предстоит жестокая, учиться некогда будет, а воевать надо уметь. Погибнем ведь все, почитай, а наш отряд из первых будет. Вот я и подумал, что лучше я наперед обучу второй отряд всадников с арбалетом с ним обращаться. Как придет, пора помирать первым, их другие заменят, и оружие их переймут. Прозорлив ты без меры, как я погляжу. Заметил на это рязанский воевода, расправляя свои могучие плечи, и обменялся многозначительными взглядами с ратишей «Жизнь такая!» — пожал плечами бушуй. «Даже мы в лесу сидючи знаем, что татары объявились на Воронеже числом несметным. А это значит, что и мы скоро сгодимся для ратного дела. Это к бабке не ходи. Не зря же ты нас здесь поставил, Евпатий Львович. Срок своего дожидаться». Может, что так попозже других помрём, но всё одно помрём. От судьбы не уйдёшь. Ты погоди помирать-то, — вставил слово мудрый ратиша. Вот заладил одно. Лучше пойди до мешки развяжи, что к нашим сёдлам приторочены. Глянь, что в них, да пересчитай. Когда Бушуй вернулся с Мороза, лицо его сияло. — Ну, Евпатий Львович, — ухмыльнулся он, — ну, порадовал, благодарствую. и даже поклонился в пояс, насколько позволял низкий потолок землянки. «Вот и пригодились уже твои полсотни запасных ратников, правда, Бушуй?» — весело спросил он у изумленного воителя. «А теперь у нас целая сотня конных арбалетчиков есть, и это сила. А вместе с тремя сотнями пеших — это большая сила в умелых руках. Верно, Большак?» Оба закивали, подтверждая слова воеводы. «В общем, поздно уже. Сейчас спать ляжем». подвел итог разговором Калаврат. «Устал я немного по вашим лесам мотаться. А завтра поутру уже назад поеду в Рязань. А со мной сотня пеших отправится. Настал час для них уже. Пусть арбалеты в мешки схоронят, да за спину закинут, чтоб ни одна живая душа не догадалась, что там. В руки по копью дайте для отвода глаз. Остальные здесь, пока дожидаться приказа будут. Сделаем, Евпатий Львович. Вновь кивнули оба, не сомневайся».